как поэт строит свою биографию. Вторник, 27 января 1824 года. Гёте говорил со мной о продолжении своего жизнеописания, которым он в настоящее время занят, и заметил, что более поздняя эпоха его жизни не может быть воссоздана так подробно, как юношеская пора в поэзии и правде. К описанию позднейших лет я, собственно, должен отнестись как к летописи, — сказал Гёте. Тут уж речь идет не столько о моей жизни, сколько о моей деятельности. Наиболее значительной порой индивида является пора развития, в моем случае завершившиеся объемистыми томами поэзии и правды. Позднее начинается конфликт с окружающим миром, который интересен лишь в том случае, если приносит какие-то плоды. И, наконец, что такое жизнь немецкого ученого? Если для меня в ней и могло быть что-нибудь хорошее, то об этом не принято говорить, а то, о чем можно говорить, не стоит труда. Да и где они, эти слушатели, которым хотелось бы рассказывать? Когда я оглядываюсь на свою прежнюю жизнь, на средние свои годы, и теперь, в старости, думаю, как мало осталось тех, что были молоды вместе со мной... У меня невольно напрашивается сравнение с летним пребыванием на водах. Не успеешь приехать, как завязываются знакомства, дружба с теми, кто уже довольно долго прожил там и в ближайшее время собирается уехать. Разлука болезненна. Приходится привыкать ко второму поколению, с которым ты живешь вместе немалый срок, испытывая к нему искреннюю привязанность. Но и эти уезжают, оставляя нас в одиночестве». Третье поколение пребывает уже перед самым нашим отъездом, и нам до него никакого дела нет. Меня всегда называли баловнем судьбы. Я и не собираюсь брюзжать по поводу своей участи или сетовать на жизнь, но по существу вся она усилия и тяжкий труд, и я смело могу сказать, что за 75 лет не было у меня месяца, прожитого в свое удовольствие. Вечно я ворочил камень, который так и не лег на место». В моей летописи будет разъяснено, что я имею в виду, говоря это. Слишком много требований предъявлялось к моей деятельности как извне, так и изнутри. Истинным счастьем для меня было мое поэтическое мышление и творчество. Но как же мешало ему, как его ограничивало и стесняло мое общественное положение? Если бы я мог ускользнуть от суеты деловой и светской жизни – и больше жить в уединении, я был бы счастлив и, как поэт, стал бы значительно плодовитее. А так, вскоре после Гетца и Вертера, на мне сбылись слова некоего мудреца, сказавшего, «Если ты сделал что-то доброе для человечества, оно уж сумеет позаботиться, чтобы ты не сделал этого вторично». Слава, высокое положение в обществе, Все это хорошо, однако, несмотря на всю свою славу и почести, я ограничился тем, что из боязни кого-нибудь ранить молчал, выслушивая чужие мнения. Но судьба сыграла бы со мной и вовсе злую шутку, если бы не было у меня того преимущества, что я знаю мысли других, а они моих не знают».